Необходимо также, чтобы читатель понял, что адмирал Блюоттер никогда не высказывал своих политических взглядов никому, кроме своего друга. Претенденту и его советникам о них было известно так же мало, как и Георгу II и его министрам. Поэтому единственным практическим результатом из этого проистекавшим был отказ принять предлагавшееся ему несколько раз самостоятельное командование. Причем однажды тому, которое исполнял сам сэр Джервис Оукс. «Нет», — ответил последний, на замечание сэра Уичерли, хотя серьезное и задумчивое выражение его лица свидетельствовало, как мало его чувства были созвучны в этот момент ироническим словам, слетавшим у него с языка. «Нет, сэр Уичерли, как раз моряк с военного корабля не имеет ни малейшего понятия насчет пассивного повиновения и непротивления. Эта доктрина, доступно только папистам и торе. Блюотер же находился в раздумье, размышляя, несомненно, о том, как он поведет свою эскадру на мсье де Гравилена. Если нам улыбнется удача, когда-нибудь снова встретиться с этим господином. А теперь, если обе стороны согласны, переменим тему. — От всего сердца, сэр Джервис, — ответил баронет добродушно, — Да и в конце концов мало толку в дальнейшем обсуждении дел претендента, ибо, похоже, он вовсе не занимает умы со времени последней неудачи короля Людовика XV. Да, Норрис основательно придавил молодую гадину в ее скорлупе, так что дело можно считать сделанным. Именно так относился к этому мой покойный брат, барон Уичкомп, сэр джерис Он даже уверял меня, что двенадцать судей — Ясно высказывались против притязаний, и что от них стюартом нечего было ожидать. — А сказал ли он вам, сэр, на каком основании эти ученые джентльмены пришли к такому заключению? — спокойно спросил адмирал Блюотер. — Ну, разумеется, сказал, ибо он так хорошо знал о моем сильном желании найти убедительные доводы против Тори, что выложил мне все законы. Однако я не мастер повторять даже то, что слышу, хотя мой бедный покойный брат... Его преподобие Уичкомп, святой Джеймс, как я обычно звал его, мог говорить добрых полчаса и ни разу не запнуться. Томас и Джеймс, должно быть, далеко превосходили насчет памяти остальную семью. Тем не менее, я помню, что все зависит от парламентского акта, имеющего высшую силу, а дом царствует согласно акту парламента, так что никакой суд не может оспорить их право. Очень четкое разъяснение, сэр. — продолжил Блюотер, — и позвольте мне сказать, что нет необходимости извиняться насчет памяти. Однако ваш брат, возможно, не сумел в точности объяснить, что это за парламентский акт. Для принятия парламентского акта необходимо участие всех королевских особ, лордов и палаты. — Разумеется, все мы это знаем, мой дорогой адмирал, и мы, бедные парни, на берегу и вычей дом море, Ганноверский дом получил полномочия от всех трех инстанций. «И короля тоже?» «Короля? Это не предмет обсуждения. С точки зрения нас, холостяков, еще лучше, что это была королева. Королева Анна утвердила акт, и это сделало его парламентским актом. Уверяю вас, я познакомился с кучей законов за время наезда в барона в Уичкомп, и мы приятно коротали время по обыкновению за разговорами в его комнатах». «А кто подписал парламентский акт, сделавший Анну королевой?» Или она взошла на трон по праву законного престола наследия? По парламентскому акту и Мария, и Анна обе были государыни, и мы должны обратиться в прошлое, пока не доберемся до согласия государя, получившего корону по линии законного престола наследия. Ладно, ладно, Блювотер, авторитетно вмешался сэр Джервис. Мы так можем создать у сэра Уичерли убеждение, что он попал в компанию пары неистовых якобитов. Стюартов лишила трона революция которая есть закон природы и совершается по Божьему соизволению, и уж, конечно, затмевают все другие законы, когда набирают силу, как это и было в данном случае. И я полагаю, сэр Уичерли, это въездные ворота вашего парка, а за ними и сам дом». Это замечание изменило тему разговора, и вся группа проследовала к дому, обсуждая красоту его расположения, его историю и его преимущества, пока не достигла дверей. Глава 5 Эпиграф. Монарх, министры, славные слова, и те, кто носит звание такое, нас призывают к выполнению долга. Юнг. В наше намерение не входит подробное описание резиденции сэра Уичерли. Дом не представлял собой ни бывшего монастыря, ни аббатства, ни замка, а был возведен как жилище для себя и своего потомства сэром Майклом Уичкомбом два или три столетия назад, и с тех пор постоянно содержался в добротном и справном состоянии. Он имел обычные длинные и узкие окна, подобающий холл, обшитый деревом комнаты, стены с бойницами и угловые башенки. Он не был ни большим, ни маленьким, ни красивым, ни уродливым, ни величественным, ни жалким, однако был затейливым, солидным на вид и удобным для проживания. Сразу по прибытии каждому адмиралу Были отведены спальная комната и гостиная, а Этвуда поместили неподалеку от его начальника, чтобы был под рукой, если понадобится. Сэр Уичерли был гостеприимен по натуре, а уединенный образ жизни породил в нем жажду общения, заметно усилившую врожденную предрасположенность. Подразумевалось, что сэру Джервизу предстоит провести с ним ночь, и он сильно надеялся подключить к этому времяпрепровождению и его друга. Было приказано приготовить постели также для Даттона, его жены и дочери. Ждали, что и его однофамилец лейтенант этой ночью тоже будет спать под его кровлей. День прошел, как водится. Хозяин и гости вместе позавтракали, а затем разошлись, чтобы предаться кое-каким занятиям, сообразно с обычаями всех сельских домов, во всех частях света и, как мы полагаем, во все времена. Сэр Джервис, посылавший Вестового, на Плантагенет, за некоторыми бумагами, провел утро за письменным столом. Адмирал Блю Уотер прогуливался по парку сам по себе. Этвуд вот был занят делами своего начальника. Сэр Уичерли разъезжал по своим арендаторам. А Том Уичкамп взял удочку и сделал вид, что идет порыбачить. Хотя на самом деле отправился назад к мысу, болтаясь близ и вокруг домика Датонов, пока не настало время возвращаться. В должный час... Сэр Уичерли послал свою коляску за женщинами и за несколько минут до назначенного времени начала собираться в гостиной. Когда явился сэр Уичерли, даты не уже были на месте, а Том выполнял долг гостеприимства. По поводу штурмана и его дочери достаточно сказать, что первый был в своем лучшем обмундировании, чрезвычайно простом, что тогда было присуще всему морскому гардеробу, и что последнее оправлялась от его недомогания, о чем свидетельствовал румянец, постоянно проступавший на ее миловидном лице от явного смущения. Ее наряд был в точности таким, каким ему надлежало быть, опрятным, простым и идущим ей. Из почтения к хозяину она надела лучшее, что у нее было, но это было именно то, что подобало ее положению, хотя немногие драгоценности, которые как-то выходили за рамки того, Что можно было ожидать от девушки и ее места в обществе придавали личности милдград отпечаток скромной элегантности. миссис Датон была простоватой замужней женщиной дочерью управителя в поместье некоего дворянина из того же графства и ее вид отражал сильное душевное страдание из-за горести которое она однако никогда не выставляла напоказ ради бессердечного людского сочувствия.